Об этих деньгах не знали даже ее родные. Аристит Бастане дал две тысячи франков из своих сбережений. Матиаги на ле не позволил себя перещеголять и пожертвовал две с половиной тысячи. Другие давали более скромные суммы. У Мэ пару сотен плюс пять мешков цемента. Илэр пятьсот, Капуцина тоже пятьсот. Анжела денег не дал, но обещал бесплатно поить пивом всех работающих в продолжении всего проекта. По этой причине количество добровольцев постоянно росло. Хо хотя ме несколько раз влетела. Он проводил больше времени в баре, чем за работой. Я позвонила квартирной хозяйки в Париж и сказала, что не вернусь. Она согласилась поместить мою мебель в хранилище и отправить то немногое, что мне могло понадобиться. Одеежду, книги, рисовальные принадлежности, поезда в Нанд. Я сняла остатки денег со своего банковского счета и закрыла его. В лесалане банковский счет ни к чему. Флин сказал, что риф надо строить по частям.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 Для передвижения тяжелых стройматериалов у нас был только погрузчик, и шеллюпочный мастерской. И несколько раз нам пришлось приостанавливать работу из-за того, что нужные материалы не подвезли в срок. Но каждый делал, что в его силах. Тоаетта носила работающим на мысу горячее питье. Шарлота делала бутерброды. Кауцина в комбинезоне и вязаной шапочки присоединилась к тем, кто месил цемент, чем пристыдила еще нескольких мужчин и заставила их тоже ввязаться в дело. Mercседа с часами сидела на дюне, считала что она исполняет обязанности курьера, но на самом деле ей кажется интереснее было наблюдать за работающими мужчинами. Я водила погрузчик, уой складывал шины в столбик, а гелен генноле приваривал их контейнером при отливе толпа детей женщин и стариков копала глубокие ямы под якорные блоки, и мы таскали эти блоки тягачом на лжете, помечая место быйками сесилия лодка бастанне. Вы выходила в море во время прилива, чтобы оценить снос звеньев. И все это время флинн бегал Мена с охапкой бумаг, измеряя расстояние, вычисляя углы и скорость ветра, хмурясь на течение, что пересекались и поворачивали к лагулю. Святая глядела на нас со своей нишиным и сугрено и уёс под ней был весь заляпан белым свечным воском. камни под ногами святой были уставлены приошшениями соль цветы и стаканчики с вином.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 Я замечала какие то вещи, которые не замечала никогда. нас случайно сводила за работой, мы вместе пыхтели складывая шины в столбик, нас обоих промочила до нитки брызгами приливной волны, пока мы закрепляли звени на месте. мы вместе пели у анджела, и у нас была тайна она связывала нас, делала нас участниками одного заговора, почти друзьями. флинн хорошо умел слушать когда нужно, и сам был неистощим на смешные анекдоты и всякие небылицы.